Глава шестнадцатая. Ульяна. Сидеть в клетке с потертыми стенами, без окон и ждать вестей оказалось невыносимо. Я извелась, то вышагивала из угла в угол, то разглядывала пошарпанный потолок, с которого время от времени сыпалась известь. Казалось, здание рушилось на глазах. Томясь в тревожном ожидании, я успела позвонить Марине и сообщить, что все нормально, и отправить девчонку домой. А время все тянулось, будто откатывалось или вовсе не двигалось. Я крутила в дрожащих пальцах телефон и постоянно поглядывала на часы. А еще во мне бурлила ненависть к брату за вранье. Ему хватило смелости прийти сюда, сделать ставки на живых людей. Хватило ума взять деньги в долг. Но признаться в своих поступках Ванька не смог. Хотя, как будущий глава семьи, как мужчина... Он должен учиться решать проблемы, а не создавать их. С каждой минутой, проведенной в четырех стенах, напряжение росло в геометрической прогрессии. В какой-то момент тревога достигла своего пика, и мне стало тяжело дышать, будто кто-то выкачивал из маленького помещения кислород. Круговорот мыслей про Никиту не останавливался. Он вышел на ринг. Его могут побить, покалечить. А если... Нет, не надо этого, если... С ним будет все хорошо. Не такой он глупый, чтобы рисковать жизнью ради незнакомой девчонки и ее дурака-брата. Прошло почти два часа, прежде чем дверь снова открылась. За это время я успела подумать о самом худшем, но надежду все равно не теряла. Она единственная грела душу и не давала свалиться от бессилия на грязный бетонный пол. Костей сообщил, что мы с Ваней свободны, и даже предложил пройти обратно к выходу, Я воспротивилась и начала упрашивать отвести меня к Нику. Хотела убедиться, что он не пострадал. Мужчина не выказал никаких эмоций, молча пожал плечами и махнул рукой в сторону одной из дверей. Оказывается, она вела не в комнату, а в соседний коридор. Господи, это не здание, сплошной лабиринт. Мы прошли вглубь, пару раз свернули в разные стороны, и до меня донеслись голоса людей, громкая музыка, запах алкоголя и табака. «Это с ринга", сообщил Костей, заметив мое любопытство. «Далеко еще?» Я почему-то стала раздражаться. «Следующая дверь». «Он... с ним все хорошо?» — прошептала я дрожащим голосом, останавливаясь в метре от долгожданного места. «Он выиграл», — прилетел сухой ответ Костея. «Я спрашивала про его здоровье, а не о результате дурацкого боя», — прорычала я, сжав кулаки. «Войди, и сама увидишь». И я вошла. Увидела. Испугалась. Нет, не так уж плохо выглядел Новиков, если не считать разбитую губу. Но при виде нее у меня сжалось сердце. Я почувствовала себя виноватой. Я укусила щеку изнутри, стараясь не разреветься. Ему наверняка больно. Из-за меня. Из-за глупого Ваньки — Однако Никита вел себя примерно так же, как и в наши предыдущие встречи. Казалось, ему плевать на раны и ссадины, потому что интересовало Новикова кое-что другое, вернее, кое-кто. В этом пустом взгляде читалось то самое предложение, которое не так давно он озвучил мне в медкабинете. Господи, неужели из-за одной ночи я превратилась для него в доступную игрушку, и он решил постоянно мне этим тыкать? С одной стороны, я была безумно благодарна за помощь и, конечно, планировала вернуть деньги. С другой, поведение Новикова раздражало. Он вел себя как обаятельный идиот. К нему притягивала магнитом и отталкивала, как от удара током, противоречивые чувства. В конце концов, я вышла, вернее, выбежала за дверь. Хотелось поскорее на свежий воздух. А лучше убраться подальше от этого проклятого здания... где давно умерло понятие человечности. Мой неразумный братец сидел на ступеньках, потирая замерзшие ладони и пытаясь согреть их дыханием. Из его рта вырывались клубы пара, но он упорно продолжал сидеть на одном месте. «Уля!» — воскликнул Ванька, видимо, услышав шаги. Он подскочил, правда, тут же замер, и перевел взгляд на Костея. Мужчина потоптался пару секунд, затем, кинув скупое «всего доброго», скрылся за железными дверями, оставляя нас вдвоем. «Уля!» — повторил брат и шагнул ко мне. Но я попятилась. «Как ты мог?» — произнесла я, еле сдерживаясь, чтобы не надавать ему пощечин. Меня распирало от негодования и злости. «Я... я думал...» «А о чем ты думал? О чем, скажи! Там люди, Ваня!» — прошипела я ледяным тоном. «Знаю, но...» — мямлил он. «Знаешь, ты ставил деньги на людские жизни. Ты вообще в своем уме? Там кто-то умирает, а ты на их смерти пытался заработать». «Не один я», — воспротивился брат. Не выдержав, я ударила его по лицу. Ванька ошарашенно посмотрел на меня и вскипел. Губы сжались в тугую нить, во взгляде мелькнула ненависть, будто я обидела этого доброго и совершенно невинного ребенка. «Не смей, слышишь?» — прошептала я. «Не смей вести себя так, как те уроды, которые играют чужими жизнями ради денег или развлечения. Ты не такой! Мой брат не такой!» Ваня прижал ладонь к щеке, которая все еще горела от моего удара. «Твой брат пытается выкарабкаться из дерьма!» «Ваня!» — прорычала я. неплохой способ выбраться из дерьма малой неожиданно раздалось за спиной я резко оглянулась и замерла увидев новикова он стоял у закрытой двери сжимая в руках спортивную сумку на нем были черные джоггеры, а из под расстегнутой парки виднелась светлая толстовка еще не успевшие полностью высохнуть волосы торчали в разные стороны ты ты кто такой ты из за моей сестры решил вмешаться уля «У тебя что, шашни с этим?» — выкрикнул братец. Мне стало стыдно. Да как у него вообще язык поворачивается так разговаривать после всего, что сделал Ник? «Некрасивое слово, шашни», — усмехнулся Никита. «Пошлое, грязное. К шлюшкам больше относится. а твоя ненаглядная сестрица...» Он перевел взгляд в мою сторону, и в пустых глазах зажегся огонек. Маленький. Едва заметный, но такой манящий, безумно опасный. Порой мы не понимаем, как опасен свет и как сильно он может обжечь, оставить шрамы от ожогов на всю жизнь. «Замолчи!» — процедила я сквозь зубы. «Ване не нужно знать о моих грехах и тайных желаниях». «Слышишь ты!» — крикнул брат, сделав шаг навстречу Новикову. Никита продолжал неотрывно смотреть на меня. Словно его не интересовало ничего вокруг, а уж тем более мой Ванька. Подвести? – спросил Ник, пропустив мимо ушей нечто, напоминавшее попытку наезда от моего брата. «Нет!» — не унимался Ваня. «Да!» — принципиально согласилась я. «Не знаю, я сделала это на братцу или потому что понимала другого варианта быстро убраться отсюда. У нас нет. Мы либо будем идти пешком очень долго...» Либо попадем в очередные неприятности. Уля! произнес Ванька, переведя на меня непонимающий взгляд. Никита, где твоя? А ну. М -м -м вот за тем забором моя. Ну, тачка, снежинка. Пошли, малой, не бухти. Девушки занут, не любят.